Третье. И Гугниха, и Рукавишников, и Рычков в истории Оренбургской, и предания мною самим слышанные в уральские Гурьеве, единогласно говорят, что уральские казаки происходят от донских. Но во времена Тамерлана донские казаки еще не существовали, и история нигде нам не говорит об них прежде XVI столетия. Даже если принять, что они составляют один и тот же народ с азовскими казаками, то и о сих последних, как пишет господин Карамзин, летописи в первый раз упоминают уже в 1499 году, то есть слишком через сто лет после нашествия Тамерлана. Сноска. Смотри историю российского государства, том 6 примечание, 495 4. В XIV столетии Россия еще не свергла иго татарского. Границы ее тогда были отдалены от Каспийского моря более нежели на тысячу верст, и обширная степь от Дона через Волгу до Яйка, простирающаяся, была покрыта племенами монголо-татарскими как же могла горсть буйных казаков не только пробраться через такое большое расстояние и через тысячи неприятелей, но даже поселиться между ими и грабить их? Миллер, известный своими изысканиями и сведениями в истории нашей, говорит, пока татары южными российского государства странами владели, о российских казаках ничего не слышно было сноска, в статье о начале и происхождении казаков, сочинение и перевод 1760 года, Левшин. Показав несправедливость повести, помещенной Рычковым в Оренбургской топографии, примем первые его об уральском казачьем войске известия, напечатанные в Оренбургской истории, дополним он и сведениями, заключающимися в помянутых доношениях Рукавишникова, И, не плюева, и преданиями, мною самим собранными на Урале, сообразим их сочинениями знаменитейших писателей и предложим читателям следующее историческое обозрение уральских казаков. Конец примечания. Они зимовали на ее берегах, в то время еще покрытых лесом и безопасных по своему уединению.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 отделившиеся от улусов Золотой Орды и искавшие привольных пажитей на берегах того же Яйка. Сначала оба племени враждовали между собою, но впоследствии времени вошли в дружелюбные сношения. Казаки стали получать жен из татарских улусов. Сохранилось поэтическое предание. Казаки страстные холостой жизни — Положили между собой убивать приживаемых детей, А жен бросать при выступлении в новый поход. Один из их атаманов по имени Гугня Первый приступил жестокий закон, Пощадив молодую жену. И казаки, по примеру атамана, Покорились игу семейственной жизни. До ныне просвещенные и гостеприимные Жители Уральских берегов пьют на своих пирах здоровье бабушки-гугнихи. Примечание. О Гугнихе смотри подробное баснословие Рычкова в его оренбургской истории. Живя набегами, окруженные неприязненными племенами, казаки чувствовали необходимость в сильном покровительстве и в царствовании Михаила Фёдоровича, послали от себя в Москву просить государя, чтоб он принял их под свою высокую руку. Поселение казаков на бесхозяйном Яйке могло казаться завоеванием, коего важность была очевидна. Царь обласкал новых подданных и пожаловал им грамоту на реку Яйк, отдав им ее от вершины до устья и дозволя им набираться на житье вольными людьми.